«Господи Иисусе, ваше сиятельство, батюшка Антон Иоаннович, да что ж это, что ж это такое?» Слезы заволокли туманом зал. В тумане запрыгали золотые очки, пломбы, знакомые и блестящие глаза. И он надавился, всхлипывал, заливая перчатки, галстук, тыча трясущейся головой в жесткую бороду князя.